Эпилог. Продолжение. Жизнь и любовь продолжались на последнем аванпосте человечества на планете Земля, хотя многое изменилось. Изменилась я. Это было мое первое перерождение в теле того же вида. Оказалось, что смена тела отнюдь не легче, чем смена планеты, потому что у меня уже сформировались кое-какие представления о том, что значит быть человеком, не говоря уже о завышенных ожиданиях. К тому же от лепесток в лунном свете мне досталось богатое наследство, и далеко не все оно было приятным. Я унаследовала долю грусти и тоски попредельщицы облаков. Я скучала по матери, которую не знала, и переживала из-за того, что она страдает. Казалось, на этой планете не существовало печали без радости, и на каждую радость приходилось уравновешивающая ее печаль, словно кто-то переставлял гирьки на неведомых весах. Я унаследовала непредвиденное ограничение В отличие от сильного, быстрого, высокого тела, тело, которое могло пробежать много миль, обходиться без еды и питья, поднимать тяжести и дотягиваться до верхних полок, мое новое тело было слабым, и не только физически. Оно застывало, охваченное болезненной робостью, всякий раз, как я в себе сомневалась». Судя по ощущениям, в последнее время это происходило по многу раз на день. Я унаследовала новую для себя роль в человеческом сообществе. За меня переносили тяжести. Меня галантно пропускали вперед, мне давали самую легкую работу, и даже ту не позволяли доделать. Хуже того, я действительно нуждалась в помощи. Мои вялые мышцы не были приспособлены к физическому труду, я быстро уставала, и мои попытки это скрыть никого не обманывали. Вероятно, я бы и милю не пробежала без остановки. Впрочем, дело было не только в физической слабости. Я привыкла к прежнему лицу. Несмотря на его красоту, люди смотрели на него со страхом, недоверием и даже с ненавистью. Мое новое лицо при всем желании не могло вызвать подобных эмоций. Меня то и дело трепали по щеке, приподнимали подбородок и постоянно гладили по голове. Благо, до нее не составляло труда дотянуться — Не считая детей, я была ниже всех ростом. Мои кудри перебирали так часто, что я перестала обращать на это внимание. Те, кто раньше меня сторонился, теперь делали все вышеперечисленное не реже, чем мои друзья. Даже Люсина не сильно возражала, когда ее дети стали бегать за мной по пятам, как восторженные щенки. Фридом, при любой возможности, забирался ко мне на колени и зарывался носом в волосы. Исайя слишком повзрослел для подобных проявлений привязанности, — Зато ему нравилось держать меня за руку и болтать о пауках и драконах, футболе и вылазках. А вот Мелани дети обходили за Милю. Мать слишком долго и старательно кормила их страшилками, и теперь никакие уговоры не могли ничего изменить. Даже Мэгги и Шерон, хоть и старались по-прежнему не смотреть в мою сторону, уже не были столь непреклонны, как раньше. Изменилось не только мое тело. В пустыню, пусть и с опозданием, пришли муссоны, чему я была только рада. Во-первых, я никогда раньше не вдыхала запах криозотового кустарника под дождем и знала о нем лишь из обрывков воспоминаний Мелани. А теперь этот запах омыл затхлые пещеры и наполнил их почти пряной свежестью. Он впитался в волосы и преследовал меня повсюду, даже в снах. Во-вторых, лепесток в лунном свете всю свою жизнь прожила в Сиэтле, Чистая полоса синего неба и палящее солнце стали таким же потрясением для моего нового организма, каким, показалось бы, завеса тяжелых туч любому обитателю пустыни. После знойного, блекло-голубого марева приятное разнообразие облаков завораживало. Облака имели объем и двигались, складываясь в разные картинки. В пещерах Джеба намечалась масштабная перестановка и переезд в игровую которая временно превратилась в общую спальню, стал хорошей возможностью подготовиться к более серьезным переменам. Каждый угол был востребован, пустующих комнат не осталось, и все-таки занять старую комнату Уэсса согласились только новенькие, Лесси и Кэнди, которая наконец-то вспомнила свое настоящее имя. С соседкой Кэнди не повезло, но целительница ни разу не выказала недовольства. Было решено, что когда дожди закончатся, Джейми займет свободный угол в комнате Бранта и Ааруна. Мелани с Джаредом переселили Джейми к Йену, еще до моего перерождения в теле Лепы. Впрочем, Джейми все прекрасно понимал, как не как подросток. Кайл трудился над расширением узкой расщелина, служившей спальней Уолтеру, стараясь успеть к тому времени, как пустыня просохнет. Для одного там было достаточно места, но Кайл не собирался жить один. По ночам Санни сворачивалась калачиком на его груди, как котенок, который подружился с огромным ротвейлером и безоговорочно ему доверяет. Санни всегда была с Кайлом. Их никто и никогда не видел друг без друга. Кайл, казалось, был совершенно ошеломлен, сбит с толку этими невозможными отношениями и ничего вокруг не замечал. Он все еще не оставлял надежды вернуть Джоди, а пока... пока он нежно прижимал к себе Санни. До дождей свободного места не оставалось, поэтому я поселилась с доком в лазарете, который больше меня не пугал. На койках было неудобно спать, зато вокруг постоянно происходило что-то интересное. Кэнди помнила подробности из жизни песни лета лучше, чем детали своей. Теперь в лазарете творились чудеса. После дождей доку больше не придется спать на жесткой койке. В первую же ночь в игровой Шерон без единого объяснения перетащила свой матрас к матрасу Дока. Возможно, ее подтолкнуло восхищение, которое Док испытывал к целительнице. Хотя я сомневаюсь, что Док замечал, насколько красива Кэнди, его больше интересовали ее феноменальные знания, но, скорее всего, Шерон, наконец, нашла в себе силы простить и забыть. По крайней мере, я на это надеялась. Хотелось верить, что даже Шерон и Мэгги способны смягчиться. Я тоже собиралась переезжать из лазарета. Если б не Джейми, возможно, наш решающий разговор с Йеном так и не состоялся бы. У меня потели ладони и пересыхало во рту от одной мысли о том, чтобы поднять эту тему. Что если чувства, которые я испытала в лазарете, те несколько идеальных минут, последовавших за моим пробуждением, иллюзия... А вдруг память меня подводит? Я знала, что для меня ничего не изменилось. Но разве можно с уверенностью утверждать то же самое про Йена? Тело, которое он любил, все еще тут. Я ожидала, что ему будет неловко, как и всем нам. Если даже мне, душе, привыкшей к подобным переменам, было сложно, что уж говорить о людях? Я старалась побороть в себе ревность и избавиться от противоречивых отголосков любви, которую я когда-то испытывала к Джареду, они мне мешали. Мне больше подходил Йен. Но иногда я ловила себя на мысли, что не могу оторвать взгляд от Джареда. И тогда смущалась и краснела. Я замечала, как Мэл, случайно коснувшись руки Йена, вдруг отшатывается, словно вспомнив, кто он такой. Даже Джаред, у которого не было поводов для неуверенности, время от времени украдкой поглядывал на меня. А Йен, конечно, ему приходилось сложнее всего, я это понимала. Мы с Йеном были так же неразлучны, как с кайлом Да, Йен постоянно касался моего лица и волос, мы часто держались за руки, но ведь на это тело все так реагировали, испытывая ко мне исключительно платонические чувства. Почему он не поцелует меня еще раз, как в первый день? Возможно, он не мог полюбить меня внутри этого тела, Несмотря на то, что остальные это тело обожали, вот какая тревога тяжким грузом лежала на сердце в ту ночь, когда Йен перенес мою койку в большую и темную игровую комнату. Впервые за полгода пошел дождь. Люди со смехом и ворчанием раскладывали подмокшие матрасы, устраиваясь на ночлег. Я увидела Шерон с доком и улыбнулась. — Сюда, Анне! Джейми только что пристроил свой матрас, Рядом с матрасом Яна и махал мне рукой. Тут хватит места на троих. Джейми был единственным, чье отношение ко мне никак не переменилось. Он делал скидку на мое тщедушное телосложение, но никогда не удивлялся, когда я входила в комнату и не пугался, когда слова странницы слетали с новых губ. — Аня, зачем тебе койка? Если сложить матрасы, мы прекрасно поместимся втроем. Джейми улыбнулся и, не дожидаясь разрешения, стащил с койки матрас... «Ты много места не займешь!» Джейми вытащил койку в проход, пристроился на самом краешке матраса и повернулся спиной к нам. «О, кстати, Йен!» добавил он, не поворачиваясь. «Я тут поговорил с Брантом и араном Наверное, я к ним перееду. Ох, ну я и умотался. Спокойной ночи!» Я долго смотрела на неподвижный силуэт мальчика. Йен не шевелился, Только в отличие от меня вряд ли он паниковал. Хотя, возможно, он просто искал способ выпутаться из создавшейся щекотливой ситуации. «Гасим свет!» — на всю комнату рявкнул Джеб. Все заткнули дружно Жвальца. Раз, два. Люди засмеялись, но отнеслись к нему серьезно. Одна за другой погасли четыре лампы. Комната погрузилась в темноту. Теплая рука йена нащупала мою. Неужели он не чувствует? У меня же не руки, а мокрые ледышки. Йен опустился на матрас, увлекая меня за собой. Я послушно легла и устроилась вместе с тыком матрасов. Он не отпускал мою руку. «Удобно — Удобно, — прошептал Йен. Вокруг нас, под шум сернистого источника, шептались и другие. — Спасибо, да, — ответила я. Джейми перевернулся на другой бок, сдвинул матрас и задел меня. — Ой, прости, Анни, — шепнул он. И до меня донесся зевок. Я машинально подвинулась. Йен оказался слишком близко. Я тихонько ухнула, налетев на него, но Йен вдруг обнял меня и прижал к груди. Это было очень странное чувство. Объятие было отнюдь не платоническим. Я вдруг вспомнила, как первый раз попробовала от боли. Я словно металась в агонии и не замечала этого, пока рука Йена не забрала боль. Моя робость вдруг куда-то делась. Я повернулась лицом к нему, он покрепче сжал объятие «Удобно?» — прошептала я, повторив его вопрос. «Более чем», — заверил Йен и поцеловал меня в лоб. Несколько минут мы лежали молча. Большая часть разговоров стихла. Йен склонился так, что его губы оказались у моего уха. «Анни, как ты думаешь?» Еле слышно произнес он и осекся. «Да?» «Ну, похоже, я остался в комнате один». «Это неправильно». — Угу, место слишком мало. — Я не хочу спать в одиночестве, но... — Почему он меня не зовет? — Ну что? — Ты уже разобралась в своих чувствах к Джареду? — Я знаю, тебе нужно время. Я не хочу тебя торопить. — Я не сразу переварила услышанное, а когда до меня дошло, я захихикала. Мелани почти никогда не хихикала, а вот Лепа это делала часто, и ее тело совершенно не вовремя меня предало. — Что? — спросил он. — Я не хотела тебя торопить, — прошептала я, потому что думала, что тебе нужно время разобраться в своих чувствах к Мелани. Он вздрогнул от удивления. — Ты думала? Но Мелани не ты, а ты не Мелани. Я всегда видел разницу. Теперь я улыбалась в темноте, а ты не Джаред. Его голос немного напрягся, зато Джаред остается собой, и ты все еще его любишь. «Ен опять ревновал?» «Наверное, не стоило так радоваться отрицательным эмоциям, но я ничего не могла с собой поделать. Джаред в прошлом, он вчерашний день, а ты — мое настоящее». «Ен на миг затих, и будущее, если ты не против», — сказал он дрогнувшим голосом. «Я только за». А потом он поцеловал меня со страстью, максимально допустимой в переполненной людьми комнате, — Я вспомнила, как нагло соврала про свой возраст и довольно улыбнулась. Дождь когда-нибудь кончится, и тогда мы с Еном будем вместе. Два любящих сердца и два партнера в полном смысле этих слов. Это было обещание и обязательство, которое я брала на себя впервые. Стоило мне подумать об этом, как сердце наполнилось и радостью, и тревогой, и робостью, и отчаянным нетерпением, я почувствовала себя человеком. После того, как между нами произошло объяснение, мы с Йеном стали еще неразлучнее. Поэтому, когда пришло время проверить реакцию душ на мое новое лицо, он, само собой, вызвался меня сопровождать. Вылазка должна была стать для меня подарком после долгих недель разочарования. Мало того, что мое новое тело оказалось слабым и бесполезным для жизни в пещерах, я поверить не могла, что его отказываются использовать, для целей, для которых оно подходило идеально. Мое ангельское личико выглядело очень трогательно и беззащитно. По-моему, настало время проверить теорию на практике. Я не сомневалась что могу запросто участвовать в вылазках, совсем как раньше, но Джаред, Джеб, Йен и остальные, все, кроме Джейни и Мел, спорили дни напролет, пытаясь найти способ обходиться без меня. Это было смешно. Они посматривали на Санни, Но ее кандидатура быстро отпала. Во-первых, ей не доверяли. А во-вторых, Санни не желала выходить из пещер. При слове «вылазка» Санни бросала в дрожь. Кайл не мог с нами пойти. Однажды, когда он об этом упомянул, у Санни случилась истерика. В конце концов, победил здравый смысл. Во мне нуждались. Приятно, когда в тебе нуждаются. Запасы были на исходе. Экспедиция предстояла долгая, серьезная. Как всегда командовал Джаред... Поэтому участие Мэл даже и не обсуждалось. Было очевидно, что она поедет. Хотя мы и не нуждались в помощи, а Аарон с Брантом вызвались добровольцами, им надоело сидеть в заперти. Мы направлялись далеко на север, и я пришла в возбуждение от того, что увижу новые места и снова почувствую холод. В общем-то, это тело не умело справляться с волнением. В ночь, когда мы подъехали к Осипи, где были спрятаны фургон и большой грузовик, Я слишком разволновалась. Йен смеялся надо мной, потому что я место себе не находила. Закидывая в фургон одежду и разные полезные вещи, Йен взял меня за руку и пригрозил, что привяжет к какому-нибудь столбику, чтобы я не мельтешила перед глазами. Может, я слишком громко шумела? Перестала замечать, что происходит вокруг? Нет, конечно же, моей вины в случившемся не было. Ловушку расставили заранее. Мы попали в нее, как только приехали к насыпи. Тонкие лучи света рассекли темноту и высветили лица Джареда и Мелани. Мое лицо, мои глаза, которые могли бы нам помочь, остались незамеченными во мраке, и их заслонила широкая спина гена. Меня не ослепил свет фонарей. В ярком свете луны я увидел, что, ищая их больше, восемь против шестерых. Мне хватило ума обратить внимание на их руки, на поблескивающее в свете луны оружие, направленное на нас, На Джареда, на Мэл, на Бранта, на Ааруна, и прямо в центр груди Йена. Наш пистолет остался в фургоне. «Зачем я взяла Йена с собой? Почему он должен умереть?» Растерянный голос Лили звучал у меня в голове, ради чего жизнь и любовь продолжаются. Мое хрупкое сердечко рассыпалось на миллион осколков, и я потянулась в карман за капсулой. «Спокойно, не волнуйтесь!» — выкрикнул мужчина по всей видимости, возглавляющий группу ищеек. «Стоп! Не глотать! Господи, досмотрите да же!» И он посветил фонариком себе в лицо. Его лицо, щербатое, обожженное солнцем, походило на камень изъеденной ветряной эрозии. Всклокоченные темные волосы на висках тронула седина, а его глаза глаза были темно-карими, просто темно-карими, никаких зеркальных отражений. «Видите?» — спросил он. «В общем так, вы не стреляете в нас?» «Мы не стреляем в вас, понятно?» Он бросил пистолет на землю. «Давайте, ребята!» — скомандовал он. И остальные принялись убирать оружие в кобуру и чехлы. На поясах, на лодыжках, на спинах — слишком много оружия. «Мы нашли ваш тайник. Кстати, умно придумано. Мы по чистой случайности на него наткнулись. Вот и решили вас дождаться и познакомиться поближе. Не каждый же день встречаешь ячейку мятежников». Он рассмеялся довольным утробным смехом. «Видели бы вы себя со стороны!» «Что? А вы как думали? Вы одни не сложили руки?» Ни один из нас не пошевелился. «Думаю, они потеряли дар речи». «Ты же их до смерти напугал», — произнесла женщина. «Они топтались на месте?» «А мы и пошевелиться были не в силах. Первым пришел в себя Джаред». «Вы кто?» — спросил он. И главный снова засмеялся. «Я Нейт. Приятно познакомиться, кстати. Понимаю, что вы не можете сказать того же самого о себе». «Простите, это Роб, Эван, блейк Том, Ким и Рэйчел». Он по очереди показывал на спутников. Чуть позади держался мужчина, которого Нейт почему-то не представил. Ярко-рыжие кудри неизвестного сразу бросались в глаза, и вдобавок он был самым высоким в группе. Казалось, он один безоружен. Незнакомец пристально посмотрел на меня, и я отвела взгляд. «А всего нас 22 человека», — подытожил Нейт, и протянул руку. Джаред вдохнул полной грудью и сделал шаг вперед. Едва он пошевелился, остальные члены нашей маленькой группы беззвучно выдохнули. «Я Джаред». Он пожал руку Нейту и заулыбался. «Это Мелани, Аарон, Брандт, Йен и Анни, а всего нас 37 человек». Джаред назвал мое имя, а Йен выставил плечо, пытаясь заслонить меня от посторонних взглядов. Только тогда я осознала, что нахожусь в такой же опасности, в какой находились бы люди в третьем ящеек. Нейт заморгал, услышав названную Джаредом цифру. Ух ты! Впервые нас обошли. Теперь настал черед Джареда недоуменно моргать. Вы нашли еще кого-то? Нам известно о существовании еще трех ячеек. Одиннадцать человек с Гейл, семь с Расселом и восемнадцать с Максом мы поддерживаем связь а иногда даже обмениваемся кое какими товарами он снова довольно хохотнул крошка элен из группы гейл пожелала составить компанию нашему эвану а карлос встретил свою синди у Рассела. ну и само собой нео очень нам всем помогает он резко замолчал с опаской озираясь по сторонам словно сболтнул лишнее и мельком взглянул на рыжеволосого мужчину который все еще смотрел на меня «Может, объясним им?» — сказал невысокий темнокожий мужчина, стоявший возле Нейта. нет подозрительно осмотрел нашу немногочисленную команду». «Ладно, Роб прав. Придется рассказать». Он вздохнул. «Главное, выслушайте до конца. И не дергайтесь раньше времени. Люди иногда расстраиваются почем зря». «Каждый раз», — пробормотал мужчина по имени Роб. «Его рука потянулась к кобуре у пояса». «Что?» — сухо спросил «Джаред». Найт снова вздохнул и указал на высокого мужчину с огненно-рыжими волосами. Мужчина усмехнулся и шагнул вперед. У него были веснушки, как у меня, только в тысячу раз больше. Из-за веснушек, щедро рассыпанных по лицу, его бледная кожа казалась смуглой, глаза темные, наверное, темно-синего цвета. «Это Нео. Так вот, он с нами, имейте в виду. Он мой лучший друг. Сотни раз мне жизнь спасал». Он член нашей семьи, и мы не переносим, когда его пытаются убить у нас на глазах. Одна из женщин медленно достала свой пистолет, держа его дулом к земле. Рыжий заговорил довольно приятным мягким баритоном. «Все в порядке, на Нейт, видишь?» Он показал на меня, и Ян напрягся. «Похоже, не я один тут присоединился». Нео улыбнулся, пересек полоску приграничной земли, разделяющей два племени, и протянул мне руку. Я шагнула вперед, не замечая предостерегающего шепота йена Внезапно я почувствовал себя в полной безопасности. Мне понравилось выражение, которое использовал Нео, присоединились. Нео остановился напротив меня и чуть опустил руку, компенсируя разницу в росте. Я пожала его натруженную ладонь. Неопалимый цвет представил сон. Мои глаза удивленно распахнулись. Огненный мир, как неожиданно страница назвала себя я. «Рад знакомству, страница Какая неожиданная встреча! Я-то думал, я один такой. Наивный, — сказала я, подумав об оставшейся в пещерах Санне. Видимо, такие, как мы, встречались не так уж редко». Он удивился. «Правда? Что ж, возможно, для этого мира еще не все потеряно. Это странный мир, — прошептала я, обращаясь скорее к себе, чем к собрату душе». «Самый странный из миров», — согласился он. Конец книги читал Сергей Кирсанов.